Глава двадцать первая Я выдержал театральную паузу и затем назвал имя нового заместителя отдела. «Кагава-сан, поздравляю вас!» Все замерли в шоке от услышанного. Зара злобно посмотрел в мою сторону и тут же спрятал взгляд. А Майоку вытянуло от удивления лицо, все еще не веря в происходящее но затем начала постепенно приходить в себя. «Вы только что назвали меня Хан она обратилась ко мне. «Это именно то, что я подумала?» «Не знаю, что вы подумали, Кагава-сан», — улыбнулся я. «Но вас только что повысили до заместителя начальника отдела снабжения». Майока наконец-то поняла, что произошло. Она вскочила с кресла, забыв сумочку, и направилась ко мне. А когда встала напротив, посмотрела на меня искрящимся от радости взглядом. ханзо сам мне можно зайти в кабинет зама?» «Конечно, он ваш», — ответил я, затем взглянул на экран пиликнувшего смартфона. «Только потом сразу в отдел кадров, вас там уже ждут». «Да, конечно», — кивнула Майока, одарив меня благодарным взглядом. Мы вышли с ней в коридор. Я проводил ее до кабинета и протянул карту ключ. «Возьмите, теперь он ваш». Девушка дрожащими пальцами взяла ключ и приложила к небольшому сенсору. Тут же появилась зеленая галочка и щелкнули электронные замки. Майока открыла дверь и зашла внутрь. В кабинете каждый день прибиралась уборщица, поэтому все было чисто, ни единой пылинки. Кагава-сан обвела взглядом просторное помещение с несколькими шкафами, с витражным окном, большим столом. На нем стоял монитор компьютера в два раза больше того, перед которым она недавно сидела. Затем Майоко простучала каблучками до удобного кожаного кресла и уселась в него немного, покрутившись. «Еще пара минут и сходите в отдел кадров, Кагавасан. Нужно оформиться именно сегодня», — напомнил ей девушке. Да, конечно, Ханзасан, закивала девушка. Я помню. Когда я вышел в коридор, закрыв за собой дверь, услышал из комнаты торжествующий крик Майоко. Да, да, да, да, я сделала это. Прошел по коридору и приготовился открыть дверь, как услышал за спиной голос Акуба. Но это же нечестно, Ханзасан. Я вопросительно посмотрел на нее. На глазах новенькой блестели слезы. «Так, Акуба-сан, прошу в кабинет». Я открыл перед ней дверь, запуская внутрь своего кабинета. Когда я сел в кресло, напротив меня устроилась Руи, решил первым продолжить разговор. «Теперь расскажите, что вы имели в виду», — обратился я к ней. И, замечая, что девушка смущена и подавлена, немного подтолкнул ее. «Смелее, я же не кусаюсь». «Нечестно так поступать, Ханзо-сан!» — всхлипнула Руи. «Мой отчет был лучше». «А с чего вы взяли Акуба-сан?» — удивленно посмотрела я на нее. «Вы можете смотреть сквозь стены или взломали мою корпоративную почту». «Я просто знаю, Ханзо-сан!» — упрямо ответила новенькая. «Он был идеальным». «Это потому, что ваш отец его готовил, Акуба-сан». Иронично улыбнулся я, замечая, как покраснела девушка. «Да, я знаю о том, что вы сжульничали. Вот это нечестно!» А Кагава-сан выполнила задание сама, без подсказки. И я увидел в ней навыки лидера. Очень грамотный и профессиональный отчет. Сама, понимаете? «Понимаю, Хан сан А Кубаруи помрачнела, и одинокая слезинка скатилась по ее щеке. Только не надо этих секретных приемов, Акуба сан Как можно вежливее ответил я. Вы хотите, чтобы я вас пожалел? Да, мне жаль, что вы повелись на предложение своего отца, а не решили всего добиваться своим умом. Безусловно, ваш отец очень крутой профессионал. Я уже убедился в этом. Но он же не будет за вас работать, правильно? У него своей работы хватает. Да, я поняла, Ханза сан Вновь кивнула Руи. «Вы подумайте хорошо, что сейчас произошло, Акуба-сан», — мягко продолжил я. «Ведь наоборот, все закончилось замечательно. Иначе на вас бы свалился такой объем работы. Вы даже не представляете себе. И это не договоры заполнить имеющимися в наличии данными, уж поверьте». Я сделал паузу, давая возможность девушке высказаться, но она молчала. «Омолчание, как известно, знак согласия». «Пока поработайте офисным менеджером Акуба-сан», — сказал я в завершении. «Тем более коллектив у нас очень дружный и доброжелательный. Всегда подскажут, если что непонятно». Девушка молчала долгую минуту, переваривая услышанное, пока, наконец, не поняла, что была неправа. «Спасибо, Хан — кивнула акуба -руи. «Вы все правильно сказали. Что-то на меня нашло. Я сама не понимаю». Послушала своего отца. «Я понимаю импульсивный поступок вашего отца, Куба-сан», — ответил я. «Каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Этим он, скорее всего, и руководствовался, принимая решение вам помочь. Жаль, что он не обдумал свое решение. До того, как передать вам готовую работу». «Спасибо вам за понимание, Ханзу-сан», — ответила Куба, доставая платок и вытирая от слез приятное личико. Надеюсь, об этом никто не узнает. Я никому не скажу о Кубасан. Убедительно сказал я девушке. Ну а вы тогда обещаете, что будете хорошо трудиться на своей должности, во благо отдела. Обещаю, Ханзасан, Акубару и поднялась с кресла, добавляя напоследок: Я докажу, что на меня можно положиться. Я кивнул, слегка улыбнувшись. Слегка двусмысленно прозвучала ее последняя фраза. Проводил ее взглядом до двери. Когда Акуба вышла, связался с отделом кадров. Одна из помощниц Кабаяси Мамоэ ответила, что Кагава-сан уже подписала документы, и она уже вышла из помещения. Тогда пора наведаться к Майоко, поговорить с ней о новой должности. Я скачал на флешкарту устав корпорации, должностную инструкцию заместителя начальника отдела снабжения. Остальные нормативные документы и общую информацию. И вышел в коридор. Когда я постучал в кабинет зама и открыл дверь, увидел, как Майоко продолжает крутиться в кресле. «Если думаете, что это основная ваша обязанность, Кагава-сан, иронично заметил я, то вы ошибаетесь». Майоко остановилась, немного покраснела. «Я просто привыкаю к кабинету, Ханзу-сан», слегка улыбнулась она. А я просто шучу, Кагава-сан. Засмеялся я. А теперь серьезно. Вы на испытательном сроке. Месяц я буду наблюдать за вашей работой. И каждую неделю вы мне будете предоставлять недельный отчет. Что сделано, что не успели и так далее. «Хорошо, Ханзу-сан», ответила Майоко, продолжая довольно улыбаться. «Я уже поняла». «Даю вам задание совсем ознакомиться до понедельника, Кагава-сан», — положил я на стол флешку. «Все, что здесь есть, нужно знать на зубок. Расценивайте это как домашнее задание, а с понедельника начинайте трудиться в полную силу». «Да, я готова», — ответила Майоко. Казалось, что улыбка к ней прилипла. «Так и бывает, когда самые сокровенные мечты сбываются. Я же покинул ее кабинет, возвращаясь в свой. Конец рабочего дня наступил через час. Прибравшись на столе, я накинул пиджак, повесил на плечо сумку и вышел из кабинета, захлопывая его. Насыщенный день получился, и я, что самое главное, не устал. Энергично дошел до лифта и спустился на подземную парковку, а через минуту уже выехал на оживленную улицу Токио. В дороге мне пришло сообщение от Хатару. Она просила извинить ее и умоляла перенести встречу на субботу. Что же у нее там случилось? Понятно, она хочет помириться. То, что это искренний порыв, я не сомневался. Поэтому и возник такой вопрос. Если из субботы перенесет, позвоню ей и узнаю, что стряслось. Пока решил не беспокоить, ответив «Все хорошо, давай перенесем на субботу». «В пять вечера будешь свободна?» «Спасибо, Кану-кун». «Да, отлично», — ответила блондинка. «Я предложил ресторан Кико. Выбрал его не случайно. Он находился в этом районе. Этого достаточно, чтобы не бросаться в глаза тем, кто меня до сих пор разыскивает». Хатару, конечно же, согласилась. Добрался до квартиры, захватив по пути в комбини свои любимые роллы с лососем с учетом того, чтобы хватило и на завтрак. Поел, сходил в душ и завалился на кровать, щелкнув по пульту. Сразу попал на канал, где начинался фантастический боевик «Вином». В целом, примитивный сюжет, но суть очень интересна. Я увидел некоторые сходства с главным героем. Только мой мутаген не жрет людей, а суперсильным монстром я становлюсь больше в умственном плане. Параллельно начал переписываться с Мико. Знаешь, а мой дядя восхищается тобой, Канакун. Пришло от нее очередное сообщение. А вот это очень хорошая новость. Теперь я железобетонно нахожусь в круге доверия Фудзивары. Меня даже танком теперь не сдвинешь. Очень рад, Микутян. Это он сам тебе сказал. Ответил я девушке. Да, дядя рассказал мне про аукционную лабораторию. «Ты проявил себя очень круто, Канакун», — добавила Мико. «Было непросто, но справились», — ответил я. А дальше от Мико пришло очень многозначительное сообщение. «Дядя самый близкий мне человек, и я очень счастлива, что он воспринимает тебя почти как сына». Я ответил нечто нейтральное, не стал переспрашивать ее смысле последнего послания. «Если она захочет сблизиться...» Намекнет попроще или еще лучше скажет прямо. А туманные намеки я расшифровывать не собираюсь. На этом наша переписка завершилась. Я пожелал ей спокойной ночи и затем продолжил смотреть фильм. Но уснул уже на пятой минуте. Зару недавно испытал сильнейший удар. Он был подавлен, его мечта подняться в должности рассыпалась прахом. И даже годы опыта не помогли сделать отчет лучше, чем у Майоко. Только он приободрился, только решил, что с понедельника начнет выкладываться по полной, как появился этот идиотский конкурс, на котором победила. Кто бы мог подумать, это крыса. Сучка, которую он придушить готов разорвать на части, теперь стала его вышестоящим начальником». На душе скребли кошки. Хотелось зайти в первый попавшийся идзакае и набухаться в дамину. Он увидел горящую вывеску питейного заведения, откуда уже раздавались веселые и пока еще не пьяные крики тех, кто отмечал намекай конец рабочей недели. Пойти что ли? Он решил перейти дорогу, как рядом остановилась тонированная темная тойота, чуть не подрезая его. Какой яка? Не видишь, куда прёшь?» Дзор сейчас был зол, плевать ему, что там за шишка сидит. Он сейчас не на работе. Стекло со стороны заднего пассажирского сиденья опустилось, и он встретился с мрачным взглядом Акуба Шаичи. «Садитесь, Нишо-сан, быстрее!» Открыл он дверь, приглашая его внутрь. «Надо поговорить». «Доброго вечера, Акуба-сан!» поклонился тот гораздо ниже обычного и залез в салон. Зару поймал на себе задумчивый взгляд финансового директора и нервно икнул. "Акуба-сан", начал он, но тот его перебил. "Нишио-сан, только не надо извиняться и говорить, что вы не виноваты". В голосе акуба Шаичи сквозило раздражение. "Ваш Хандза-сан оказался слишком глазастым. Я сам не понимаю, как он увидел подмену, Акуба-сан. Дрожащим голосом ответил Дзеро. Он сильно волновался. От этого человека зависела его заработная плата, и он не хотел терять то, что заработал. «Меньше надо было флешкой светить, Нишио-сан», резко ответила Кубаша Ичи, но затем ослабил галстук и продолжил более спокойным тоном. «Я позвал вас не для того, чтобы казнить. Я хочу предложить вам сделку». «Ого!» Ему руководитель такой величины, чуть ли не правая рука самого Фудзивары предлагает сделку. Да, внимательно вас слушаю, Акуба Сан. Дзар очень внимательно посмотрел на Акуба Шаичи. Я вам обещаю пост заместителя начальника отдела снабжения, Нишио Сан, ответил финансовый директор. Когда моя дочь займет кресло этого выскочки Ханзо, вы автоматически станете замом. Это я вам обещаю. «Что нужно сделать, Акуба-сан?» Глаза Дзару алчно заблестели. «Я придумал, как нагадить Ханзо, оскалился Акуба Шаичи. «Подключу своего человека, начальника отдела логистики Агавайдо. Но вы сыграете не менее важную роль, Нишио-сан». Дзару кивал, как болванчик, чуть ли не на каждое слово, и даже начал скалиться, прям как Акуба-сан. Акуба Шейчин клонился в его сторону. «В общем, слушайте и запоминайте». Утром я проснулся вновь чуть позже обычного. Потянулся и вскочил на ноги. После зарядки душа и завтрака отправился на тренировку. А после нее выбрал костюм на вечер. Пусть будет классический черный, но без ненавистного галстука. Созвонился с Хатару, и она сказала, что приедет на личном транспорте отца. Хм, что бы это все значило. Ее папа хочет поговорить со мной и тоже рассматривает меня в качестве сына. Я помню Кико. В нем всегда приятная атмосфера, услужливые официанты и тихая живая музыка на фоне. Как и сегодня. То, что нужно для нашей беседы. Да и народу было не так уж и много, всего половина столиков занята. Хатару махнула мне рукой, и я подошел к ней, поклонился и сел напротив. В этот раз она была одета поскромнее, бежевый брючный костюм, а из драгоценностей бриллиантовые серьги и серебряный кулон на шее. Длинные волосы закручены в элегантную прическу. «Прелестно выглядишь, Хатарутян, поздоровался я». Блондинка сдержанно улыбнулась. «И ты отлично выглядишь, кану -кун. «Ты хотела поговорить о чем-то», — напомнил ей. «Да, в первую очередь извиниться за свое поведение», — с горечью в голосе ответила Хатару. «Не очень жаль, что так вышло. Надеюсь, что ты меня простишь за то, что натравила Мичи». Хатару Тян улыбнулся в ответ. «Еще раз говорю, я не обижаюсь на тебя». «Давай забудем все плохое и продолжим общаться уже без всех этих детских обид». «Да, ты правильно сказал, Канокун, кивнула Хатару. «Детские обиды. Прямо в точку». Затем девушка сделала паузу, потому что подошел официант. Она заказала лишь чашечку кофе и немного анигири. Я сделал такой же заказ. «Чашечка кофе будет небольшой». «Гораздо меньше того порога, за которым просыпается моя способность». «В общем, вела себя как дура», — побледнела Хатару, спрятав взгляд. «Посмотри на меня, Хатару Тян», — попросил я, и когда девушка вновь подняла взгляд, уже поблескивающий от слез, мягко продолжил. «Я искренне рад, что ты осознаешь свои плохие поступки. И теперь мы просто берем все плохое, что было». Я взял со стола салфетку и скомкал ее в руке. И вот что с этим делаем. Все. Этого больше нет. Этого больше нет. Пухлые губы Хатару расплылись в улыбке. Правда, слишком уж она была печальной. Что-то у нее случилось, теперь я в этом уверен. А теперь продолжим общаться так же, как и задолго до нашей ссоры. Добавил я, когда подошедший официант принес наши заказы и забрал помятую салфетку. Хорошо, Канкун!» — кивнула Хатару, попробовав фангири. Хм, мне попалось с грибами. Я попробовал свой рисовый треугольник. Угорь, да, точно, угорь. Мы продолжали общаться уже более свободно. Когда поели и перешли на кофе, Хатар вновь тяжко вздохнула. «Ну ладно, не хочет говорить, я начну». «Тебя что-то тревожит, Хатарутян? Или случилась какая-то неприятность?» — предположил я. «Да, неприятность». Хатару побледнело еще сильнее. «Мой отец сильно заболел. Врачи нашли у него лейкемию, рак крови. Меня эта новость, прямо скажем, потрясла. Может сдать повторные анализы, провести более качественное обследование». Предложил ей первое, что пришло на ум. Хотя и так понятно, что отец Хатар уже должен был пройти обследование в лучших клиниках страны. Уже три раза проверяли, и диагноз подтвердился. Хатар упустила взгляд на чашечку кофе. Причем состояние его резко ухудшилось. Поэтому если я не могу прогуляться, не думай ничего дурного. Я теперь буду заботиться об отце, пока не поправится». Если он вообще поправится, конечно, поправится, Хатарутян, ответил я. Все будет хорошо. Не отчаивайся и знай, что все будет хорошо. Теперь уже ничего не будет хорошо. выдохнула Хатару, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Ты будто уже похоронил отца. Верь, что он поправится, успокоил я. Я знаю тысячи случаев, когда больные раком излечивались и продолжали жить здоровой жизнью, умирая в глубокой старости. «Да, ты прав, Канакун». Хатару достала платок и вытерла уголки глаз. Я что-то расклеилась, не ожидала просто такой новости. «Ты справишься, Хатарутян, а я буду поддерживать тебя», — ответила я девушке. «Если что, звони в любое время». Спа, спасибо, Канакун». Расстрогалась Хатару, и все-таки слезная дорожка пробежала по ее левой щеке. Когда я отвез Хатару к особняку ее семьи и уже ехал домой, шальная мысль посетила меня. «А что, если мутаген может помочь ее отцу?» Надо бы спросить у Ясикавы. Он как-то упоминал, что хочет вывести из мутагена вакцину от рака. Это одна из основных целей его деятельности. Но это точно будет не скоро. Если, конечно, его не поймают спецслужбы раньше. Вернувшись домой, я весь вечер провел бесцельно щелкая сотни каналов. Что я искал? Скорее всего, ничего. Просто хотел отвлечься от сторонних мыслей. Мне просто захотелось абстрагироваться от всего. А чуть позже я уснул, даже не стал заглядывать в Лайн. Уже утром увидел сообщение от Мико и написал, что уже спал в это время. День выдался однообразным. Уборка, прогулка по парку. А затем меня вызвал профессор Есикава, в гостях у которого уже находилась шии. Вновь я прошел очередные тесты, сдал анализ крови. Профессор в этот раз был каким-то растерянным. Что-то бормотал под нос, но я не стал спрашивать. Сам расскажет, когда придет время. Вернее, когда будут точные данные, а не предположения. А воскресным вечером я посетил корпоративный клуб восточных единоборств, где прошли спарринги чемпионата уже одна восьмая короля единоборств. Мне попался крепкий сбитый высокий парень, которого я уложил на второй минуте. Адзаки в ответ поаплодировал моей технике. А Огава Айдо, тот самый злый день, задиравший щуплого Саву Масато, победил, чуть ли не задушив своего противника, и смерил меня презрительным взглядом. И что я ему плохого сделал? Это все из-за того последнего резкого разговора? Какие-то агрессивные нынче пошли руководители. Кого не тронь, все начинают превращаться в бешеных собак, которых хочется тут же пристрелить. Уже в раздевалке поздоровался с нагосавой Масато. Паренек радостно сообщил, что от него отстали эти уроды. Я же его предупредил, чтобы не расслаблялся. Возможно, они взяли паузу и обдумывают какой-нибудь злостный план. Вернувшись домой, поужинал и убил весь вечер за просмотром очередной телевизионной херни. После традиционного общения с Мико в Лайне стоило мне коснуться подушки как меня тут же отключило. В понедельник я встал чуть позже обычного. Голова была ватной, и проснулся я только во время завтрака. Оделся, выскочил из квартиры и спустился на стоянку. Мой Порше, верный мой друг, как и всегда был рад видеть меня. Мигнул фарами, приветствуя. Я сел в него и, повернув ключ в замке зажигания, Рванул в сторону здания корпорации, возвышающегося над всеми остальными ближайшими строениями. Заехал на парковку. Поздоровавшись с охранником, приложил пропуск и, пройдя турникет, решил пробежаться по лестнице. Вот и небольшая утренняя пробежка. Я зашел в кабинет, налил себе латте и расположился в кресле. Затем проверил через сетку деятельность своих сотрудников. Особенно, что в это время делает Майоку. Все отлично, собирает задания сотрудникам на день. Затем я услышал звук каблучков по коридору и голос Кагавы сан из офиса. Она выдавала задание. Улыбка появилась на моем лице. Даже как-то непривычно. Столько появилось свободного времени. Хотя... Надо в ближайшее время заняться оптимизацией работы отдела. Здесь предела нет совершенству. Тем более Майока прописала несколько хороших вариантов. Прошло примерно 2 часа с начала рабочего дня, когда на мой телефон позвонили. «Ханзо-сан, здравствуйте, меня зовут Айкаварь, я сотрудник корпоративной лаборатории. Услышал я взволнованный мягкий голос Да, Икавасан, доброе утро, поздоровался я. Что у вас случилось? «У нас сроки горят, Ханзу-сан», — ответил парень. «Уже на час задерживается важная поставка сырья для Митсуи. Нового средства от плесени. Отдел логистики никак не может помочь». «Насколько серьезная ситуация, Айкава-сан? Сердце забилось в моей груди чаще. Неужели меня хотят подставить?» «Очень серьезная, Ханзу-сан», — голос Айкавы задрожал. «Еще полчаса, и будет сорван график производства первой партии».